Глава сороковая. Он был недоволен. Крайне недоволен. Еще не прошло и двух суток после аварии, а в новостях по радио сообщали, что одна из пострадавших уже идет на поправку. У второй женщины шансов было мало, но кто из них кто не уточнялось. Кто бы это ни был, необходимо предпринять какие-то меры. Днем ранее он собрал кое-какую информацию о новой потенциальной семье, а затем подумывал отправиться в Виборг и вторгнуться в дом Исапель, чтобы избавиться от ее компьютера. Но какой в этом смысл, если она уже успела передать все сведения своему брату? К тому же оставался вопрос о том, насколько осведомлена Рахиль. Рассказала ли Исапель обо всем ей? Несомненно, рассказала. Нет уж, женщин надо убрать. Это он точно знал. Он обратил взор к небу. Поединок с Богом продолжается, так уж повелось, с тех самых пор, когда он был совсем маленьким мальчиком. Почему Бог просто не оставит его в покое? Он собрался с мыслями, включил компьютер, отыскал номер травматологического центра при Королевской больнице и дозвонился до администратора, который не сообщил ничего нового. Обе женщины приведены в отделение интенсивной терапии. Мгновение смотрел в блокнот. «Отделение интенсивной терапии. Палата ИТА-4131. Телефон 35454131. Три небольшие детали, означавшие для него жизнь, а кое для кого смерть. Как легко все можно подстроить, неважно, чьи глаза взирают на него с небес». Он набрал номер отделения в Гугле, и чуть ли не первым в списке оказался сайт клиники «Интенсивной терапии при Королевской больнице». Лаконичная страница. Чистая и вылизанная, как сама королевская больница. Первый клик по кнопке «Практическая информация», второй по кнопке «Информация для родственников», файл PDF. И вот он получил брошюрку, содержащую всю требуемую информацию. Взглянул в конец страницы, пересменка с 15.30 до 16.00. Вот к этому времени и надо постараться туда попасть. когда там больше всего суматохи. Далее это замечательное руководство повествовало о том, что посещение и присутствие родственников является большим утешением и поддержкой для пациентов. Он заулыбался. С этого момента он заделается родственником, купит букет цветов, это ведь так утешает, и отрепетирует соответствующее выражение лица, чтобы всем стало очевидно, насколько он взволнован. Он продолжил чтение, дальше больше. Там говорилось, что родственники и близкие друзья пациента, находящегося в отделении, принимаются круглосуточно. Близкие друзья круглосуточно. На минуту он задумался. Наверное, будет лучше представиться близким другом, это сложнее проверить. Близкий друг и знакомый Рахиле, один из членов общины. Он изобразит прекрасный певучий центрально-ютландский диалект, который послужит объяснением его долгого отсутствия, пока не отпадет надобность. В конце концов, он приехал издалека. В брошюре для родственников также содержались дополнительные сведения, в какое время нужно ожидать в комнате для посетителей, где можно выпить кофе или чая. Беседа с врачами возможна только в дневные часы. Кроме того, В книжице было множество чудесных фотографий об устройства палат, точные указания, чего можно ожидать от измерительного оборудования и различных приборов для мониторинга состояния пациента. Он рассмотрел фотографии аппаратов и узнал, что убийство можно совершить мгновенно и тут же покинуть палату. В момент смерти пациента, находящегося в отделении интенсивной терапии, обычно все приборы отключаются. И персонал, находящийся в комнате мониторинга, узнает обо всем сразу и тут же примчится. Попытки реанимировать человека начнутся всего через несколько секунд. Там работают профессионалы, как и должно быть. Значит, ему предстоит не только быстро убить пациенток, но убить наверняка, чтобы воскресить мертвых не осталось ни единого шанса, а самое главное, чтобы сразу не возникло подозрения о насильственной смерти». Он провел полчаса перед зеркалом, углубил морщину на лбу, надел новый парик, подкорректировал область вокруг глаз. Закончив приготовление, он остался доволен результатом. Перед ним был человек, сраженный горем. Пожилой мужчина в очках с седеющими волосами и нездоровой кожей. Очень далеко от реальности. Он открыл зеркальную дверцу шкафчика с медикаментами, выдвинул один из ящиков — И извлек четыре пластиковых контейнера. Совершенно обычные шприцы, которые продаются в аптеке без рецепта. Абсолютно заурядные иглы, которыми тысячи наркоманов тыкают себя ежедневно с благословения общества. Больше ему ничего не требовалось. Только наполнить шприц воздухом, быстро воткнуть в вену и вдавить поршень. Смерть не заставит себя ждать. Он мог запросто успеть побывать в обеих палатах и расправиться с женщинами, прежде чем прозвучат сигналы тревоги. Главное — правильно все рассчитать. Он искал отделение 4131. Информационные постеры и лифт почти у самой двери, по его предположениям. В схематичном плане королевской больницы утверждалось, что номер отделения состоит из номера входа, этажа и блока. Подъезд 413 этаж, первый блок. Так должно было быть, но лифт ходил только до седьмого этажа. Он взглянул на часы. Близится пересменка, нельзя терять ни минуты. Он обогнал пару коллег и очутился у информационной стойки, расположенной у главного входа. Человеку за стеклом явно пришлось отвлечься от более интересной работы, но он сообщил полезные сведения и проявил доброжелательность. «Нет, нет, номер расшифровывается иначе». «Подъезд 41, третий этаж, блок один. Спуститесь к третьему подъезду и поднимитесь на лифте». Он указал направление и протянул в окошко листок с обведенными ручкой нужными номерами. На листке было написано «Пациент лежит в палате», а затем следовали цифры. «Идеальное сопровождение к месту преступления. Всего-то». Он вышел на третьем этаже и тут же обнаружил перед собой табличку «Отделение интенсивной терапии 4.1.3.1». Внутрь вела закрывающаяся двойная дверь с белыми шторками. Обстановка чем-то напоминала похоронное бюро. Он улыбнулся. В каком-то смысле, так оно и есть. Если атмосфера внутри соответствует той, что царит снаружи, где ему не повстречалось ни души и повсюду стояли пустые тележки с решетками, это то, что ему надо. Он распахнул двери. Отделение было небольшим, но производило впечатление просторного. Чего он не предвидел, так это рабочей обстановки в недрах отделения. Он рассчитывал на глубокую сосредоточенность и тихую работу персонала, но дело обстояло совсем иначе, по крайней мере, в тот момент. Возможно, время все же было выбрано не настолько удачно, как он ожидал. Он миновал две небольшие комнаты для посетителей и направился к регистратуре, представлявшей собой красочную изогнутую тумбу, пройти мимо которой никак нельзя. Администратор кивнула ему, ей нужно было разложить документы у себя на столе. Тем временем он огляделся. Врачи и медсестры повсюду. Некоторые из них в больничных палатах, другие в небольших кабинетах с компьютерной аппаратурой перед палатами. То и дело, кто-то целеустремленно проходил по коридору. «Возможно, дело в пересменке», — подумал он. «Я пришел в неподходящее время?» — с типичным ютским диалектом спросил он у администратора. Она взглянула на наручные часы, а затем дружелюбно посмотрела на него. «Возможно, придется немного подождать. Кого вы ищете?» В этот момент лицо его стало принимать все более беспокойное выражение, которое он отрепетировал заранее. «Я друг Рахили Крок». Она наклонила голову. «Рахиль?» «Здесь нет Рахили Крок. Вы, наверное, имеете в виду Лизу Крок». Она посмотрела на свой монитор. «Вот, у меня написано «Лиза Карин Крок». Проклятие!» «О чем он только думал? Рахиль!» Это имя для посвященных членов общины отнюдь не настоящее. Он же прекрасно это знал. «Ах, да, простите, да, Лиза, конечно. Понимаете, мы члены общины, в которой называем друг друга библейскими именами. Лизу у нас зовут Рахилью». Выражение лица администратора слегка изменилось. Она не верила его словам, или у нее было какое-то предубеждение против религиозных людей. Может, через секунду она пожелает увидеть документ, удостоверяющий его личность. Да, я ведь из Изабель Йонсон тоже знаком, поспешил добавить он, прежде чем она успела предпринять этот шаг. Мы втроем дружим. Их доставили сюда вместе, насколько я понял, со слов ваших коллег из травматологического центра. Это правда? Она кивнула. У нее получилась улыбка сквозь зубы, но все же. Да, подтвердила она, они обе лежат вон там. Она указала на палату и назвала номер. «В одной палате. Лучшего нельзя было пожелать. Вам придется немного подождать. Изабель Йонсон переводит в другое деление. Наш врач и медсестры заняты подготовкой перевода. К тому же у Изабель Йонсон сейчас другой посетитель, так что вам нужно подождать, пока он не уйдет. Мы хотели бы, чтобы в палате находился только один гость единовременно». Она указала на комнату, находящуюся ближе всего к выходу. «Он сидит там. Возможно, вы с ним знакомы». Тревожные сведения. Он быстро повернулся в сторону комнаты для посетителей. Действительно, там в одиночестве сидел мужчина со сложенными на груди руками. На нем была полицейская форма. Вероятно, брат Исапель. Точно он. Такие же высокие скулы. Та же форма лица и носа. и его присутствие не предвещало ничего хорошего. Он посмотрел на администратора с выражением надежды. «Исапель, наверное, уже лучше?» «Насколько мне известно, да. В противном случае от нас обычно не переводят в другие отделения». Она сказала, «Насколько мне известно». Конечно, она знала это точно. Не знала только, когда именно Исапель переведут, а произойти это могло когда угодно. «Как неудачно!» «Да еще и братец здесь ошивается!» «А можно мне тогда поговорить с Рахилью? Она в сознании? Простите, я имел в виду с Лизой». Она покачала головой. «Нет Лиза Крок все еще без сознания?» Он склонил голову и тихо спросил. «Но Исапель-то в сознании?» «Я не знаю, спросите у медсестры». Администратор показала в сторону светловолосой очень уставшей женщины, которая проходила мимо с несколькими папками под мышкой. после чего переключилась на другого посетителя, подошедшего к стойке. Аудиенция закончилась. «Ой, извините!» Он остановил медсестру, помахав рукой. На ее бейджи он прочел «Мэтт Фригард Расмуссен». «Вы не могли бы мне подсказать, Изабель Йонсен в сознании, мне можно поговорить с ней?» «Вероятно, это не ее пациентка, или не ее дежурство, или вовсе не ее рабочий день». или она просто в конец вымоталась. Медсестра взглянула на него узкими щелочками глаз и процедила сквозь зубы. «Изавель Йонсон?» «А, да, она на мгновение замерла, устремив взгляд вверх. Да, она в сознании, однако находится под сильным действием лекарств, и у нее повреждена челюсть, так что она не в состоянии нормально говорить. Да, на самом деле она пока совсем не может общаться, но скоро сможет». Затем она натянуто улыбнулась. Он поблагодарил за информацию и отпустил ее семенить навстречу остатку явно непростого дня. Изабель не может общаться. Наконец-то хорошая новость. Надо воспользоваться ситуацией. Он сжал губы и выскользнул из комнаты ожидания в коридор. Скоро ему нужно будет быстро ретироваться отсюда. Он предпочел бы воспользоваться лифтом без суеты и спешки. Но если существовали иные возможности, необходимо знать и о них. Он прошел мимо палат, где лежали люди в крайне тяжелом состоянии, а врачи и медсестры спокойно и размеренно делали свою работу. В комнате мониторинга сидели несколько человек в халатах и сосредоточенно смотрели на экраны, тихо переговариваясь. Тут осуществлялся контроль за всеми пациентами. Мимо прошел санитар и, кажется, на секунду удивился, что делает здесь этот мужчина. Они улыбнулись друг другу, и он продолжил путь. Стены в отделении были цветными, яркие краски и картины с сильной энергетикой. Попадались даже витражи. Все вокруг излучало жизнь, смерть здесь не приветствовали. Он свернул за угол в конце красной стены и обнаружил, что параллельно проходу, который он только что миновал, шел еще один коридор. По левую руку располагались крошечные комнатки для отдыха персонала. По крайней мере, рядом с дверями были прибиты таблички с именем и должностью. Он ожидал, что, продолжая идти прямо, вновь выйдет к ресепшн, однако при ближайшем рассмотрении в конце оказался тупик. Зато обнаружился еще один лифт. Возможно, это и есть самый удобный путь к отступлению. На внутренней стороне двери, ведущей в комнату с постельным бельем и всякими расходными материалами, висел халат. Видимо, он предназначался в стирку, в любом случае этого добра в кладовке хватало. Он сделал шаг в сторону, взял халат, перекинул его через руку и немного подождал, прежде чем вновь отправиться к ресепшн. На обратном пути он кивнул уже встречавшемуся ему санитару и нащупал в кармане куртки шприцы. «Конечно». Они все еще были на месте. Он уселся на синий диван в самой маленькой и первой по расположению комнате ожидания, так что брат Изабель, находившийся в большом зале позади, даже не поднял головы. Ровно через пять минут полицейский встал и подошел к ресепшн. Два врача и несколько помощников только что покинули палату, где лежала его сестра, а новые сотрудники уже распределялись по своим постам. Смена дежурных шла полным ходом. Полицейский кивнул администратору, и она кивнула в ответ. Но «Ну, ясно, брат Исапель Йонсон может войти. Он проследил взглядом за мужчиной, пока тот не скрылся в палате. Сейчас явится санитар или медсестра, не лучший момент для развертывания деятельности. Если Исапель действительно настолько очухалась, что ее уже можно переводить, нужно постараться убрать ее первой. Возможно, времени ни на что иное и не хватит. Главное, иметь в распоряжении достаточно времени, значит, нужно постараться поскорее выпроводить братца, хотя это и рискованно. Ему совсем не хотелось приближаться к этому человеку. Может быть, Исапель что-то рассказала ему, по крайней мере, она так утверждала. И, возможно, этого чего-то окажется более чем достаточно, поэтому нужно по крайней мере прикрыть лицо». Он подождал, пока администратор начнет собирать свои вещи, уступая пост свежим силам, а потом натянул халат. Момент настал. Войдя, он не сразу узнал женщин, но в дальнем углу сидел полицейский и разговаривал с сестрой, взяв ее за руку. Значит, женщина, лежавшая ближе к двери, опутанная бинтами, зондами и проводами от капельницы — это Рахиль. За изголовьем ее кровати возвышалась стена современной аппаратуры, издававшей гудение и мигавшей огоньками. Лицо было закрыто почти целиком, как и тело. Под покрывалом угадывались серьезные повреждения и невосстановимый ущерб. Он посмотрел на Исапель и ее брата. Изабель, что произошло? спросил брат. Затем он двинулся в проход между стеной и кроватью Рахили и наклонился. «Мне жаль, господин Йонсен, но вы больше не можете оставаться в палате», — сказал он, склонившись над Рахилью и потянув ее веки вверх, как будто проверял состояние ее зрачков. Она, кажется, действительно была абсолютно без сознания. «Изабель сейчас переведут», — продолжал он. «Может, вы пока побудете в кафе на первом этаже? Через полчаса, наверное, вам разрешат вернуться». Он услышал, как мужчина поднимается и говорит сестре что-то на прощание, человек, привыкший подчиняться приказам. Он коротко кивнул полицейскому, не поворачиваясь анфас. Когда тот поравнялся с дверями, постоял с минуту, глядя на Рахиль. «Интересно, сможет ли она хоть когда-нибудь представлять для него какую бы то ни было угрозу?» Именно в этот момент Рахиль открыла глаза, и пронзила его взглядом до глубины души, словно находилась в полном сознании. Глаза ее были пустыми, но она смотрела настолько пристально, что этот взгляд сложно было игнорировать. Затем веки снова сомкнулись. Он на мгновение замер, ожидая повторного движения, но ничего не произошло. Вероятно, это был какой-то рефлекс. Прислушался к звуковым сигналам, издаваемым подключенным к телу оборудованием. Сердцебиение за последнюю минуту явно участилось. Затем он повернулся к Исапель. Ее грудная клетка вздымалась и опускалась все быстрее. Значит, она знала, что он тут. Она опознала его по голосу. Но каким образом это ей поможет? Челюсть обездвижена, а глаза закрыты бинтом. Она была прикована в койке капельницами и приборами, но во рту у нее все же не было никаких датчиков, и аппарата искусственной вентиляции. Вскоре она заговорит, угроза ее жизни уже отступила. «Как парадоксально, что все эти признаки жизни лишь ускорят ее смерть», — подумал он, приближаясь и уже нащупывая на ее руке вену, которая сильно пульсировала. Он вытащил шприц из кармана, извлек из упаковки иглу и вставил ее в конюлю. Затем до предела выдвинул поршень наполнив емкость шприца воздухом. «Тебе следовало довольствоваться тем, что я смог тебе дать Исапель», — произнес он и отметил, что ее дыхание и сердцебиение учащаются. «Плохо дело», — подумал он, и переместился на другую сторону, вытащив из-под ее руки поддерживающую подушку. В комнате мониторинга Могли заметить реакцию Исабель. «Успокойся», — сказал он, — «я не причиню тебе никакого вреда. Я пришел сказать, что ничего не сделаю с детьми. Я хорошо о них забочусь. Когда ты поправишься, я дам тебе знать, где они находятся. Поверь мне». Речь шла лишь о деньгах, я не убийца. Именно это я пришел сказать. Дыхание по-прежнему было интенсивным, но сердцебиение немного успокоилось отлично. Затем он посмотрел на показатели оборудования, подключенного к телу рахили Отдельные звуковые сигналы слились в одно непрерывное гудение. Видимо, ее сердце сошло с ума. Теперь «надо торопиться», промелькнуло у него в голове. Он грубо схватил руку и сапель, нашел пульсирующую вену и воткнул шприц. Игла вошла без малейшего сопротивления. Пациентка никак не отреагировала, Вероятно, она была настолько накачана медикаментами, что он мог бы исполсовать ей руку вдоль и поперек без какой бы то ни было реакции с ее стороны. Он попытался надавить поршень, но тот не поддавался, значит, он не попал в вену. Он вытащил шприц и воткнул иглу опять. На этот раз Исапель вздрогнула. Теперь она знала о его намерениях, о том, что ничего хорошего ее не ждет. Частота сердечных сокращений вновь возросла. Он сделал еще одну попытку опустошить шприц, но поршень не желал двигаться. Проклятие, придется искать другую вену. В этот момент дверь распахнулась. «Что здесь происходит?» — закричала медсестра, переводя взгляд с аппаратов, подключенных к рахиле, на чужака в медицинском халате, прижимавшего шприц к руке Исапель. Он спрятал шприц в карман и вскочил, прежде чем женщина успела понять, что к чему. Он расправился с медсестрой, изо всех сил сдавив ей горло, так что она сразу осела на пол у раскрытой двери. «Позаботьтесь о ней, она потеряла сознание. Я думаю, переутомление, крикнул он другой медсестре, бросившейся из комнаты мониторинга к палате, заметив тревожные сигналы на аппаратах, подключенных к пациенткам. Отделение стало похоже на муравейник. Люди в белом заполнили коридор, и столпились у входа в палату, а он поспешил к лифту. Все сорвалось. И это уже во второй раз, когда секунды сыграли в пользу Исапель. Еще каких-нибудь десять секунд, и он, наконец, поймал бы правильную точку и вкачал в вену воздух всего десять секунд. Проклятые десять секунд! Больше неудачи невозможно было себе представить. За спиной раздались неистовые крики, когда он распахнул створки двери. У лифта сидел худощавый мужчина с темными кругами под глазами, ожидая консультации в отделении пластической хирургии. Он слегка кивнул, увидев белый халат. Такую реакцию вызывала эта униформа в больничных стенах. Он вызвал лифт и в ожидании принялся искать глазами пожарную лестницу. Войдя в лифт, кивнул нескольким мужчинам в халатах и посетителям с печальными лицами, оказавшимся внутри. и отвернулся к стенке, чтобы никто не заметил, что у него нет бейджа. На первом этаже, прямо у лифта, он чуть не наткнулся на брата Исапель. Ему явно тут больше ничего не светило. Двое мужчин, с которыми беседовал полицейский, похоже, были его коллегами. Ну, возможно, темнокожий и нет, но датчанин точно. Все выглядели очень серьезными. Да и он сам, черт возьми, ощущал себя так же. Снаружи он увидел вертолет, парящий высоко над зданием. Вот и очередная работенка для травматологического центра. «Приземляйся поскорее», — подумал он. «Чем больше несчастных случаев, тем меньше ресурсов для заботы о тех, кто его милостью сейчас оказались пациентами этого заведения». Он снял халат лишь тогда, когда оказался под тенью деревьев на стоянке, где была припаркована его машина. Парик вылетел на заднее сиденье.